Глава 12. Освобождение Смоленска. Эрдвиль послал гонца в сторону крепости, куда почти чуть больше седмицы назад ушёл Швентарагис. Вышли все возможные сроки ожидания. Пусть 2 дня переход туда и 3 обратно, день на отдых после боя, а остальное время гонец, а теперь уже и лазутчик на лодке рыбака Якова дошёл до крепости где обозрел совершенную идиллию, при которой разутые мужики, сидя в одних портах на досках причала, удили рыбу. никаких следов боя, а самое главное, четверо дружинников князя сидят у стены в странных одежках, похожих на халаты самарканцев, и считают ворон. пристав к пристани, яков попросил продать немного хлеба за шкуру лисы и оставив Литвина на лодке, поднялся наверх к самым воротам. Вскоре к воде прошли несколько девочек с корзинками полными грибов, а потом показалось четвёрка лошадей, которых стали купать. Спустя полчаса Яков вернулся обратно с мешком продуктов. Они там что, грибы собирают, орал князь на своего ганца. Сбывались самые худшие мысли Эрдвела. Швинтарагис, владев казной, сумел как-то договориться с дружиной и теперь сидит в замке, наплевав на своего господина. Кому же можно доверять на всю горницу, высказался князь. Взмыленный Литвин стоял молча, давать советы себе дороже. Эрдвилл был на грани бешенства. Про грибы гонец не рассказывал, но перечить князю не стал. Отправляясь обратно, передай этому ублюдку Шентарагису, что если через 5 дней его здесь не будет с казной, то я сам приду за ним и утоплю своими же руками. Гонец вылетел из светлицы, чуть не споткнулся и побежал к реке, в надежде отыскать приветливого рыбака, который перед поездкой даже угостил печёной рыбой. На его счастье, рыбак сидел у своей лодки, неспешно перебирая сеть, больше для вида, нежели с целью заштопать порванные ячейки. Торопиться тому некуда: жена и семья брата накормлены и ни в чём не испытывают недостатка, дети пристроены, то, что бог не дал сына, так это поправимо. Про запасы отложено целая гривна серебра, скоро корову можно будет купить, не на одной же рыбе жить. Судьба улыбнулась простому Смаленину, когда он встретил Новгородского купца Пахома Ильича, а тот свёл его с новым знакомым Алексеем. Вот тут счастье и попёрло. Подумаешь, что теперь ему больше приходится работать вечным извозчиком, чем ловить рыбу. Главное результат. За эти рейсы, которые рыбак будет совершать в эти дни, Алексей пообещал новую лодку. Он даже видел её. Одному на ней трудновато придётся, но вдвоём с братом в самый раз. Яков, как хорошо, что ты ещё здесь. Надо обратно к той крепости, откуда сегодня приплыли. Гонец говорил, через слово вдыхая воздух, расстояние от Детинца до реки приличное, попробуй, пробеги, если привык ездить на лошади. Так вечерит уже, неужто в ночь пойдём? Рыбак изобразил недоумение на лице, даже руками развёл, показывая дырявую сеть. Так ты что хочешь, чтобы тебя князь приказал утопить вместе с твоей лодкой? Живо собирайся. Последние два слова были сказаны мягко, пока они плавали к крепости, за это время успели немного сдружиться. Рыбак бы с удовольствием спихнул Литвина по пути в реку. Но Алексей просил беречь наблюдателя и, если надо, даже привлекать брата. Похоже, вторая пара рук на вёслах будет необходима. Демонстративное появление пленных Литвинов в госпитальных халатах со шлёпанцами было не случайно. На следующую ночь после тризны большая часть раненых попыталась бежать по доброте душевной, после оказания медицинской помощи, дабы те не испытывали неудобств, поставил для увечных палатку подальше от казармы у забора со стороны леса, вот и поплатился. Ночью, перегрызя веревки, те, кто мог кое-как ходить, дали драпу. Не учли они одного, что с вышки в прибор ночного видения все прекрасно видно. Двое избежавших так и успокоились, прибитые арбалетными болтами на воротах, провисев до самого утра на зидания остальным. В стрельбе отличились Кирян с Семёном. Во время их вахты происходил побег. Вообще, команда похом Ильича стала напоминать небольшую дружину какого-нибудь мелкого князька по оснащённости, переплёвывая любую баронскую западных стран того времени. После этого случая в голове возник план, как можно использовать пленных. Потеря большого отряда не могла пройти незамеченной, и Литвины наверняка будут искать своих, тем более что в деле замешаны большие деньги, и рано или поздно возникнет вопрос, а не соблазнились ли люди. Как бы верны ни были воины раньше, лояльность пропавшего отряда будет явно под вопросом, вот и стали прогуливаться раненые в нездешней одежде. Чтобы быть более заметными, тому кто с реки или ещё откуда-нибудь будет наблюдать за крепостью а для контроля этого процесса был приглашён рыбак курсирующий на постоянной основе между городом и нами во время обострения продовольственного кризиса все смоленские рыбаки были вынуждены сотрудничать с окупантами но не все знали короткий путь к новопостроенной крепости цигенбут дремал всю дорогу Малотки укачивало, и ему хотелось поскорее попасть домой, не в проклятый детинец, где сидел князь, а в свою родную деревню, откуда по глупости попал сначала в воинский обоз, а затем ловко на колов на косу какого-то немца был примечен дружинником и стал служить на посылках. Нельзя сказать, что сложившееся положение дел было в тягость, просто ностальгия по привычному для него укладу жизни брало своё. Просыпайся, Живенбут, крепость под носом. Яков будил своего пассажира, брызгая на того водой. А, что, уже? Ох, только глаза прикрыл. Да когда ж это всё кончится? Литвин нехтя вылез из лодки, растирая затёкшую руку. Дойдя до ворот, аккуратно постучал, как ни странно открыли. В воротах стоял бородатый здоровяк, шраченный в плечах, в гамбензоне усиленным кольчужным полотном и почему-то в черных сапогах. Крашеная юфтевая обувь стоила дорого, даже простые сапоги надевали только по праздникам, но день сегодня обычный, и это смутило. Литвин оглянулся по сторонам, снял шапку и попросил проводить к Швентарагису. «От князя я, гонец!» — произнес сиплым голосом Живенбуд. «От Александры, что ли?» Занесло у тебя, однако. Постой где-нибудь, я доложу. Здоровяк посмотрел на Гонца сверху вниз, покачал головой и повёл к большому терему. Литвин не доумевал: какой такой Александр? Неужели за ночь князь сменил имя? А может, уже и в самом деле новый князь? Что делать-то? Я тут обожду, Литвин показал на лавочку у колодца. Было раннее утро, многие ещё спали. Людей во дворе не было. От колодца к двери терема вела аккуратная дорожка, уложенная ровным камнем. Живенбют даже пальцем потрогал плитку, настолько было интересно. Вскоре из терема вышел тот же здоровяк, который встречал Литвина. "Поди не жрамше совсем?" спросил у гонца. Живенбут охотно закивал головой. "Последний раз есть приходил из только вчера, да и то один раз". Бородатый сходил в соседнюю избу с кирпичной трубой, пошукал там что-то и вернулся с крынкой кваса, тремя перепелиными яйцами и большим куском пирога. Ты это не сори тут. Крошки за собой приберёшь, понял? Здоровяк передал еду, кусок белого полотна и стал ждать, пока гость поест. Живенбут постучал по яйцу ногтем разбил скорлупу и попытался выпить содержимое, а не тут-то было. Яйца были варёные. Недолго думая, Литвин слопал яйца целиком со скорлупой. Как только последние капли кваса были выпиты, из двери терема вышел воин в богатой одежде, на руке придерживающий меч, перстень с красным камнем, во второй толстая золотая цепь, вращающаяся на указательном пальце. Цепочка раскручивалась и наконец соскользнула с пальца. И совершив короткий полёт, упала в незакрытый крышкой колодец. Ну что там, Савели не выказал ни чуточку сожаления, что дорогая вещица ухнула в кроницу, возможно, навсегда. Князь просил передать Швинтарагису, что ждёт его уже через 3 дня у себя вместе с казной, иначе грозился утопить. На одном дыхании произнёс Живенбут. Ха-ха-ха. «Передай своему этому, который тебя послал, что у Швинтарагиса теперь другой князь». Сотник так рассмеялся над своей шуткой, что вызвал улыбку у всех, кто его слышал. Литвин поклонился, поставил на лавку пустую крынку, сложил льняную салфетку и поспешил к лодке скорее от этого странного места, где разбрасываются драгоценностями, смеются при этом, и если бы не часовня с золотой крышей, то вообще непонятно, Как назвать эту крепость? Яков в это время рассматривал свою будущую лодку, прикидывая, сколько рыбы влезет в трюм и как будут завидовать соседские рыбаки, а его родичи гордиться им. Яков, ради всех святых, отвези меня обратно. Живенбут бежал по причалу и на секунду остановился. А вот и лодии, на которых отправлялся отряд. Швинторагис явно переметнулся к другому князю. К вечеру, после того как рыбак с Яковом прибыли в город, в Смоленске исчезли почти все лодки, остались только 3 никуда негодные ладьи, способные совершить плавание только в один конец. Произошло это настолько внезапно, что никто и не заметил, а ночью началось повальное дезертирство. Из города бежали парами, десятками и даже целыми отрядами. Кто-то распространил слух, что ближний к Эрдвела предал князя и украв всё серебро, отправился обратно, но не просто так, а расположившись в 70 верстах на западе от Смоленска, собирает новое войско и готов платить. Наёмники сначала не верили, даже смеялись над этим при начальстве, а сами потихоньку собирали пожитки. В итоге количество пехотинцев сократилось до 1000. Некоторых нерасторопных прилюдно казнили. Но динамика не исчезла, рать Эрдвилла таяла на глазах, как сахар в кипятке. Одновременно со всеми событиями в столице на месте высадки Швинтарагиса возле поляны кипела работа. Шестеро мужчин с пилами и топорами делали замысловатую деревянную конструкцию из дуба, названную впоследствии «еж». Ладья Пахома Ильича, зацепив канатом одно из готовых сооружений, тянул его в реку, делая четырёхметровую глубину фарватера непроходимой для тяжелогружённых судов. Якорь, сделанный из двух мешков с цементом в перемешку с камнями, надёжно опускал ежа на дно реки. Полтора локтя чистой воды рыбацкая лодка пройдёт, а гружённая ладья уже нет. И на Кинти был вызван к великому князю на следующий день, как его доставили рассложение ставки. Ярослав проигнорировал письмо, словно о потеря города было запланировано. Он мог осадить Смоленск, сил было достаточно, но долгую осаду, как высказались егоды, держать возможности не было. В просторном шатре, примостившись на краю сундука, Инакентий показывал на пергаментной карте Смоленского княжества место, где стоит маленькая крепость. Со слов Ермагена, в ней сидели друзья, а отнюдь не враги, как раньше думал священник. Опять же, опираясь на его данные, мешков с продуктами и корзин с ячменём там скопилось так много, что стоят под открытым небом, а не спрятаны в ямах. На память Инакентий не жаловался и хорошо запомнил слова настоящего Единственная наша надежда этот Алексей из Никеи, остальные предатели. Не зря Герман прислал его сюда. Епископ разрешил использовать тайного союзника, если совсем будет плохо. Именно такой момент, как посчитал Накентий, и настал. Войска князя начало испытывать сложности с продовольствием, и любое отклонение от заданного маршрута только усугубляло сложившееся шаткое равновесие в логистике снабжения, когда войска ещё не голодают, но уже и не сыты. Мы выйдем к этой крепости и станем в 3 верстах от неё, принял решение Ярослав. Отсюда до Смоленска рукой подать, четыре пеших перехода. Там точно есть продовольствие. Да, великий князь, здесь как раз проходит просика. И на кинте и ногтем показал на пергаменте Возможное расположение дороги, ведущая к Смоленскому-Мстиславльскому тракту, а припасы должны быть. На пятый день ускоренного марша конница Ярослава вышла к конечной точке маршрута. Разъезд захватил дезертиры в боярина Гведона, которые поведали о бои у стен крепости. Сомнений в лояльности гарнизона Алексия больше не было. Удивляло только количество защитников, без числа. Эрдвиль сам возглавил карательную экспедицию. Боярин Клуб, неплохо знавший местность вокруг города, указал самый оптимальный маршрут, по которому можно было выйти к мятежному Швентарагису. В том, что бывший комендант стал предателем, сомнений у князя не было. Особенно поразил его рассказ гонца о золотой цепочке, которую, выражаясь современным языком, спустили в водопровод. Это ж сколько добра там лежит! Спросил сам у себя в разговоре с гонцом князь: "Сколько там серебра, то мне неведомо, а вот крыша на церкви там золотая, и даже сторож у ворот в сапогах ходит", докладывал Жвенбут. "Причём тут сапоги?" удивлённо спросил князь, опустил взгляд на свою обувь и спрятал ноги, обутые в коровьи корботины, под лавку. Тема сразу была закрыта. Две сотни наёмников Оставались гарнизоном в Смоленске и готовились к отправке награбленного обоза. 100 дружинников следовали тремя лодьями вместе с князем. Почти 400 пехотинцев с остатками кавалерии направлялись по обходной дороге по направлению к Погановичам, где и должны были соединиться с Серделом. Более глупого распыления сил придумать было невозможно. Тут главную роль играло серебро. Эрдил надеялся, что Швентараги сообразится и сдастся на милость князя, тогда казну с остатками верной дружины можно безопасно вывести к месту сбора, мятежника казнить и сразу уходить домой. И чем скорее это сделать, тем лучше. В городе уже свирепствовал голод, а там недалеко и до бунта. Руки Якова ныли от постоянной работы с завёслами. Рыбацкая лодка под командованием Живенбуда Шла впереди каравана. Три большие грузовые баржи, перевозившие раньше скот, следовали в кильватере рыбака. Ими управляли наёмники-балтийцы, имевшие кое-какие навыки в судоводнении. Наконец-то подул долгожданный ветер, небо стало затягивать тучами, видимость снизилась, да и до дождика было недалеко. Живенбут, ставим парус в такую погоду нельзя полагаться на вёсла, предложил Яков. В Литвину до чёртиков надоело плестись по реке, тем более что на ладьях балтийцы уже стали суетиться, пытаясь воплотить в жизнь предложение рыбака. До места масштабной катастрофы оставалось не более версты.